Пирог начал расти. А потом грянула научная революция, и появилась идея прогресса. Суть идеи в следующем. Если признать свое невежество и вложить средства в исследования, дела пойдут на лад. Идея довольно быстро приобрела экономическое выражение. Люди, поверившие в прогресс, поверили также, что географические открытия, технические изобретения, развитие связей позволят увеличить общую сумму производства, торговли и богатства. Новые торговые пути через Атлантику могли приносить прибыли, не подрывая прежних торговых путей через Индийский океан. Появлялись новые товары, а производство прежних не сокращалось. Например, можно было открыть пекарню, специализирующуюся на шоколадных пирожных и круассанах, и это нисколько бы не повредило бизнесу других пекарен, поставляющих свежий хлеб. Просто у людей появлялись новые вкусы, и есть они стали больше. Теперь я могу обогатиться, не разоряя соседа. Я могу разжиреть без того, чтобы ближний умер с голоду. Всемирный пирог может расти. Последние пятьсот лет вера в прогресс побуждает людей все более полагаться на будущее. Из доверия рождается кредит. Кредит ускоряет реальный рост экономики, а благодаря росту экономики укрепляется вера в будущее. И растет кредит. Это происходит не за день, не за два, экономика движется скорее как асфальтовый каток, чем как воздушный шар. Но в целом, когда удается выровнять ухабы и выбоины, общее направление проступает со всей очевидностью. Ныне в мире столько свободного кредита, что правительство, компании и частные лица без труда получают большие долгосрочные займы под низкие проценты. получают суммы, которые во много раз превосходят их текущий доход. Вера в растущий всемирный пирог со временем превратилась в революционную идею. В 1776 году шотландский экономист Адам Смит опубликовал трактат «Исследования о природе и причинах богатства народов», вероятно, важнейший экономический манифест в истории. В восьмой главе первого тома Смит сформулировал принципиально новую идею. Когда землевладелец ткач или сапожник зарабатывает больше, чем считает необходимым для содержания своей семьи, избыток он использует на то, чтобы нанять работников и таким образом еще более увеличить свой доход. Чем более растут его доходы, тем больше он нанимает работников. Отсюда следует, что увеличение доходов частных предпринимателей есть источник роста общего богатства и процветания. Это суждение может показаться не слишком оригинальным, ведь мы все живем при капитализме и теорию Смита принимаем как аксиому. Каждый день мы слышим вариации на эту тему в новостях. Но мысль Смита... что эгоистическое преследование частной выгоды служит источником общего богатства была одной из самых революционных идей в человеческой истории революционной не только в экономическом, но и в моральном и политическом отношении по сути дела Смит заявил что алчность благо что обогащаясь я приношу пользу всем, а не только себе эгоизм высшая форма Альтруизма, Смит приучил людей смотреть на экономику как на взаимовыгодную ситуацию. Выгодно мне, выгодно и тебе. Мало того, что мы оба можем одновременно получить кусок пирога побольше, так еще и твой кусок увеличивается по мере того, как растет мой. Если я беден, бедняком останешься и ты, потому что я не смогу купить твои товары и услуги. Если я разбогатею, разбогатеешь и ты, потому что сможешь мне что-нибудь продать. Смит отверг традиционные противоречия между богатством и моралью и раскрыл врата небес также и перед богачами. Быть богатым — этично. По мнению Смита... Люди богатели, не грабя ближних, а увеличивая размеры общего пирога. А когда пирог растет, выигрывают все. Значит, богачи – самые полезные люди, благодетели общества, ведь они способствуют росту ради всеобщего процветания. Только одна оговорка. Важно, чтобы богатые тратили прибыль на новые фабрики, нанимали рабочих, Они изводили доход на непродуктивные удовольствия. Словно мантру Смит повторяет: Когда доходы вырастут, землевладелец или ткач наймет больше помощников. А никогда доходы растут, Скруч спрячет монеты в сундук и будет открывать крышку лишь за тем, чтобы пересчитать сокровища. Современная капиталистическая экономика несла с собой новую этику. Доходы следует вкладывать в расширение производства. Производство приносит доход, доход вновь инвестируется в производство, благодаря чему доход еще более растет и так далее до бесконечности. Инвестиции могут быть разного рода, в покупку оборудования, в научные исследования, в новый продукт, но так или иначе они способствуют увеличению производства и приносят большую прибыль. Первая наисвятейшая заповедь новой капиталистической веры – Доходы от производства следует вкладывать в расширение производства. Потому капитализм и называется капитализмом. Капитал отличается от богатства. Капитал — это деньги, имущество и ресурсы, которые вкладываются в производство. Богатство же зарывается в землю или тратится непродуктивно. Фараон, тративший все средства из своей казны на строительство бесполезных пирамид, Не был капиталистом. Пират, ограбивший испанские галеоны и зарывший где-то на Карибских островах сундук с увесистыми монетами, не капиталист. Но трудящийся день напролет фабричной рабочей, который вкладывает часть заработка в акции, уже капиталист. Нам идея вкладывать доход от производства в наращивание производства кажется самой очевидной – Но на протяжении почти всех исторических эпох она никому не приходила в голову. До современной эпохи люди считали, что производство устойчиво и постоянно. Зачем вкладывать в него доходы, ведь как ни бейся, заметно больше товаров не получишь. Средневековый барон жил в культуре щедрости и потребления на показ. Он тратил доходы на рыцарские турниры, перы, дворцы и войны, на благотворительность и огромные соборы – Мало кто пытался увеличить продуктивность своего поместья, вывести лучшие сорта пшеницы или найти новые рынки. В современную эпоху на смену аристократам пришла новая элита, искренне исповедующая кредо капитализма. Новая капиталистическая элита состоит не из герцогов и маркизов, а из членов советов-директоров, биржевых маклеров и промышленников. Эти магнаты гораздо богаче средневековых вельмож, но куда меньше увлечены роскошью. На непродуктивные удовольствия они тратят значительно меньшую часть доходов. Средневековый аристократ носил сшитые золотом яркие шелка и большую часть времени проводил на пирах, карнавалах и пышных турнирах. Современные руководители надевают унылую униформу, деловой костюм, так что в группе смотрится как стая ворон – а на карнавалы и перы их не заманишь. Венчурный капиталист, как правило, носится с одной деловой встречи на другую, соображает, куда выгоднее вложить деньги, да еще следит за подъемом и падением своих акций. Даже если костюм его сшит Версачи и летает он на частном самолете, эти расходы ничтожны на фоне тех сумм, которые он вкладывает в производство. Не только воротилы бизнеса в костюмах от «Версачи» вкладываются в расширение производства. Простые люди и государственные структуры заботятся о том же. В самом скромном городском квартале разговор за обедом непременно сворачивает на обсуждение вопроса, куда стоит вложить сбережения – в акции, в государственные облигации или же в недвижимость. «Государство!» старается направить налоги на производство, чтобы в будущем получить прибыль. Например, если построить новый порт, заводы смогут экспортировать свою продукцию, будут получать больше облагаемого налогом дохода и тем самым увеличатся доходы государства. Или же государство предпочтет направить средства на образование. Образованные граждане развивают высокотехнологичные отрасли, которые платят немалые налоги, тогда и порт Строить не придется. Капитализм начался с теории функционирования экономики. Теория оказалась не только описывающей, но и предписывающей. Она объясняла, как работают деньги, и продвигала идею инвестировать доходы в производство ради ускоренного экономического роста. Но постепенно капитализм превратился в нечто большее, чем экономическая доктрина. Теперь он предлагает собственную этику, набор правил, как людям следует вести себя, как учить детей и даже как думать. Основная идея — экономический рост и есть высшее благо или, во всяком случае, путь к высшему благу, потому что справедливость, свобода и даже счастье зависят от экономического роста. Спросите капиталиста, как внедрить справедливость и политическую свободу в Зимбабве или в Афганистане. И, скорее всего, услышите лекцию о том, что для появления стабильных демократических институтов необходимы экономическое благосостояние и устойчивый средний класс, и как важно привить афганским племенам такие ценности, как свобода предпринимательства, трудолюбие и частная инициатива. Новая религия оказала существенное влияние на развитие современной науки. Исследования обычно финансируются либо государством, либо частным бизнесом. Когда капиталистическое правительство или компания решает, стоит ли вкладываться в какой-либо научный проект, первым делом они задают вопрос, способствует ли этот проект росту производства и доходов, произойдет ли благодаря ему экономический рост. Проекты, не преодолевшие это отборочное сито, редко находят спонсора. Говорить об истории современной науки, не учитывая роль капитализма, пустая затея. Историю же капитализма в свой черед невозможно понять вне истории науки. Капитализм стоит на вере в постоянный экономический рост. И хотя эта вера противоречит всем известным нам природным законам, человеческая экономика в современную эпоху ухитряется расти по экспоненте благодаря лишь тому, что ученые то и дело совершают новые открытия или изобретают новые машины. То Америку обнаружат, то двигатели внутреннего сгорания соберут, то генетическую копию овцы создадут. Банки и правительства только дают деньги, применение им находят ученые. В течение нескольких последних лет банки и правительства лихорадочно печатают деньги. Все ужасно боятся, что текущий кризис остановит рост экономики. И создают триллионы долларов, евро и йен прямо из воздуха, накачивая систему дешевыми кредитами и надеясь на то, что ученые, технологи и инженеры сумеют изобрести что-то по-настоящему большое и серьезное до того, как этот пузырь лопнет. Теперь все зависит от людей в лабораториях. Новые открытия в таких областях, как биотехнологии и нанотехнологии, могут привести к возникновению новых отраслей, доходы которых поддержат триллионы воздушных денег, напечатанных банками и правительствами с 2008 года. Если лаборатории не оправдают возлагаемых на них надежд до взрыва пузыря, нас ожидают очень трудные времена.